Глава тридцать шестая, в которой Мартин жалеет, что за ним увязались коты. Мартину и самому хотелось побыстрее разыскать пропавших, а потому он тщательно обнюхал пластиковую сферу. «Что ты делаешь?» — изумился Рыжий. «Она же пустая, и брысь там ни за что не поместился бы». «Брысь нет, но у меня есть предположение, что МНС...» продолжил путь в таком вот шаре. С важностью опытного детектива заявил пёс. Разве это удобнее, чем пешком? усомнился философ, вспомнив прогулку шиншил по летнему саду. Может, и неудобнее. Зато это объясняет, почему исчез запах пафнутия. Или вам больше нравится думать, что его проглотил хищник? Нет, уж лучше шар. Всполошились коты. «То-то же!» Мартин снова уткнулся носом в пол, рассчитывая обнаружить подтверждение своей догадки. Вскоре в его голове выстроилась последовательность. Сфера с пафнутием, зверь, брысь. Такой странный порядок вызывал вопросы, но пес надеялся распутать загадочный клубок. В конце коридора, куда вел пахучий след, Пламенело кольцо диаметром со взрослого человека. За ним виднелись обычные ступеньки. "Нам туда", с облегчением объявил детектив, обрадованный, что не придётся ехать в тесном лифте, и без колебаний шагнул внутрь. За исключением огненного обруча вместо двери лестничная площадка точь в точь походила на ту, куда некоторое время назад переместились спасатели. и которая так предательски испарилась, бросив их посреди каменистой пустыни. Савельич, несмотря на солидный возраст, перепрыгнул через пылающие препятствия изящно и легко. Сердобольный рыжий, прежде чем присоединиться к товарищам, оглянулся на марсиан, оказавшихся на поверку бывшими землянами, жертвами трагических обстоятельств. Двуголовники не последовали за пришельцами. Они увлечённо делили прозрачный шар, устроив дружескую потасовку перед отверстием в круглом баку непонятного предмета. К тому же им гораздо приятнее было считать себя марсианскими эндемиками, как утверждал серо-белый чужак с роскошным полосатым хвостом, а вовсе не мутантами, как заявил чёрный с облезлыми ушами По ту сторону огненного круга Мартина поджидала новая загадка. Судя по всему, рысь не стал спускаться по ступенькам, преследуя зверя, который в свою очередь гнался за сферой с гразуном, а пропал. Как в воду канул, растерянно сообщил пёс. Может, не в воду, а туда? Рыжий заглянул в лестничный пролёт. Нижний этаж тонул в зеленоватой дымке. Философ, дольше остальных знакомый с неугомонным искателем приключений проворчал: "С него станет. Путь, наверное, и решился сократить". И добавил с задумчивым видом: "Однако это более чем странно". "Почему?" простодушно удивился рыжий. Он торопился, но Савелий чуждень не слушал. Пристально разглядывая огненное кольцо и погрузившись в свои мудрённые мысли, Мартин не выдержал. Так нам куда? Прыгать или по лестнице бежать? В нетерпении заскулил он, жалея, что каты навязались в попутчики. Без них спасательная операция продвигалась бы куда быстрее и без телепатии прекрасно бы обошлась. Лестница-то непростая. Молвил наконец философ: "Думаю, это и есть пространственно-временной портал". "Выглядит не очень", разочарованно протянул рыжий, но вспомнив о путешествиях по вентиляционным трубам, переменил суждение. Сноска: эти события описаны в книге "Брысь или кот его высочество". "Прыгать не будем", вынес решение Савелич. Мартин лапы переломает. Да и у меня суставы уже не те, что в молодости. А тебе одному там делать нечего, а то ещё и тебя придётся искать. Последнее замечание относилось к рыжему, и он не стал его оспаривать, охотно согласившись с разумными доводами книгочея. Подгоняемый запахом хищника, Мартин помчался вперёд, пытаясь представить, как выглядит враг. Хорошо бы как ротвейлер из соседнего подъезда, с которым ему давно хотелось помериться силой. За ним неслись коты, почти не отставая и не обращая внимания на коварно приоткрытые двери на лестничных площадках, заманивающие простодушных новичков в неведомые края. Кошачьи мысли тоже занимало предстоящее сражение с непобедимым монтаугским зверем. Совеличу, забывшему на время о возрасте и суставах, чудовище виделось в образе соблизубого тигра из Сашиного учебника по природоведению, а рыжему, впечатлённому встречей с шиншилломи-мутантами, мерещился некто двухголовый